Инок стоял неподвижно, словно окаменев. Всей душой он рвался к ней, и в то же время остро осознавал ее иллюзорность. Первой сделала шаг в его сторону Мэри. Вот она уже близко, и сейчас должна остановиться, ведь ей так же, как ему известны правила игры, и так же больно признавать, что она всего лишь иллюзия, Но Мэри не остановилась и подошла так близко, что инок уловил исходивший от нее легкий запах яблоневого цвета. Она протянула руку и коснулась его запястья. Не сделала вид, а на самом деле коснулась. Он почувствовал прикосновение ее пальцев и их прохладу. Инок стоял неподвижно, и ее рука лежала на его руке. — Всполохи света, — догадался он, — пирамидка, сложенная из шариков. — Ну, конечно же. Инок сразу вспомнил, кто подарил ему эту игрушку, путешественник с одной из тех планет в системе Альфарада, где обитали чудотворцы. С помощью их книг он и освоил искусство сотворения иллюзий. Путешественник хотел помочь ему и подарил пирамидку, а он тогда не понял ее назначения. Вернее, они не поняли друг друга, что, в общем-то, случается нередко. В галактическом Вавилоне очень легко ошибиться или просто не найти нужных знаний. Пирамидка оказалась несложным, но очень занятным механизмом, своего рода фиксатором, превращавшим иллюзии в реальность. Нужно лишь придумать что-то, а затем включить пирамидку, и созданное воображением становится таким же реальным, как окружающий мир. Только себя все равно не обманешь, потому что иллюзия всегда остается иллюзией. Инок потянулся к Мэри, но она отпустила его руку и медленно шагнула назад. В комнате повисло тяжелое молчание, ужасное, пронзительное молчание одиночества. Шарики в пирамидке продолжали вращаться, разбрасывая радужные огоньки, и по стенам все так же бегали, словно юркие мыши, цветные всполохи. «Прости», — сказала Мэри, — «но это все равно бессмысленно. Самих себя не обманешь». Инок стоял не в силах вымолвить слово. «Я так ждала. Мечтала и надеялась, что когда-нибудь это произойдет». «Я тоже», — произнес Инок, — «хотя я никогда не думал, что такое возможно». Видимо, в этом все и дело. Пока ничего подобного не могло случиться, оставалась возможность предаваться романтическим мечтам о далеком и недоступном. Да и романтическими они казались только потому, что были несбыточными. «Словно ожившая кукла», — проговорила Мэри, «или любимый плюшевый мишка, прости, инок». Но нельзя же любить куклу или плюшевого мишку, которые вдруг ожили? Ты всегда будешь помнить, как было раньше. Кукла с глупой нарисованной улыбкой. Медведь, сторчащий из шва ватой. Нет, вскричал Инок. Нет же. Мне жаль тебя, сказала Мэри. Тебе будет нелегко, но я ничем не могу помочь. Тебе предстоит долгая жизнь наедине со своими воспоминаниями. А как же ты? Что ты собираешься делать? Не у него, а у Мэри хватило духу признать истинное положение вещей, посмотреть правде в лицо. Но как она смогла почувствовать, понять? Я уйду, — ответила Мэри и никогда больше не вернусь. Даже когда буду очень нужна тебе, по-другому не получится. Но ты не можешь уйти. Мы с тобой в одной ловушке. Как странно все случилось, — сказала она. Мы оба оказались жертвами иллюзии. И ты тоже, и я, точно так же, как ты ведь ты не можешь любить куклу. А я не могу любить мастера, ее изготовившего. Раньше нам обоим казалось, что это возможно, а сейчас, когда стало понятно, что это не так, мы все еще тянемся друг к другу и от этого мучаемся и страдаем оба. — Если бы ты осталась, — сказал инок, — чтобы потом возненавидеть тебя или, еще хуже, чтобы ты возненавидел меня. Пусть уж лучше мы оба будем страдать. Это не так страшно, как ненавидеть».